Будет зависеть главным образом от вашей решимости, стойкости и способности противостоять напору противника. Проекция улыбнулась. Есть ли еще вопросы? Запредельцы должно быть предвидели их появление. Корабли эскадрой мчались, сломя голову уже достигнув 90% от собственной предельной скорости, когда запредельцев засек сканер дальнего обнаружения, установленный на передовом корабле. Таэнс Яробукин плавала, как эмбрион, погружённая в противоударный гель. Легкие ее были наполнены жидкостью, а сама она, связанная с кораблем трубками пуповинами, получала от него питание, разговаривала с ним, слушала его, ощущала его вокруг себя. Ее противоперегрузочный костюм довершал образ еще нерожденного воина, поскольку напоминал что-то вроде плацентарной оболочки. С кораблем она была соединена с помощью имплантантов, и индукционного воротника, а не поповиной, повиной. И грудью лишь едва шевелилась по мере того, как дыхательная жидкость подавала кислород в кровь и уносила отработанные газы. В темноте под закрытыми веками непроизвольно дергались глазные яблоки. В подобном тесном заключении пребывали еще около сорока ее товарищей, так же, как и она, лежавшие в эмбриональной позе, защищённые и подключённые к своим собственным системам жизнеобеспечения. Все они находились глубоко в чреве флагманского корабля Манлихер каркану Далеко впереди по курсу заложил вираж истребитель «Петронелл», форсируя свои двигатели, а потом исчез в облаке света, которое превратилось в темноту, когда датчики погасили на экранах вспышку. Когда компенсационный туман рассеялся, показалась оставшаяся половина ведущего корабля, Она двигалась неустойчиво, распадаясь на части, оставляя после себя темные искривленные фонтаны обломков, разбрасывая фрагменты на фоне туннелеобразного пятна из сине-белых звезд, собравшихся впереди. "Передовой корабль, множественные контакты на скорости 0.9 от предельной", сказал голос, принадлежащий сенсорной группе. "Передовой поражен», раздался другой. "Данные о состоянии флота?" Контакт с передовым утрачен, послышался третий, а следом сразу же передовой погиб. Данные связи и о состоянии флота поступили практически одновременно. Тайнс мгновенно пришла в себя, и какая-то небольшая, испуганная часть её успела подумать: "Нет, только не в мою вахту". И как раз во время сна адмирала флота, когда вся ответственность лежала на ней, но еще не успела возникнуть и отзвучать в ее голове этой реакции на событие, а она уже воспринимала, оценивала, думала, готовилась отдавать команды. Она разрывалась между совсем как настоящей картинкой на сенсорах глубокого сканирования космоса, где звезды были связаны в жесткий бело-голубой окольцованный пучок впереди и собранный в нечеткий красноватый размыв сзади, при полной черноте во всех других направлениях и темной абстракции, являвшей собой тактическое пространство, иссечённую продольными и радиальными линиями сферу, где размещались корабли флота, маленькие стилизованные стреловидные формы различного размера и окраски с затухающей пунктирной линией, обозначающей их курс. Рядом располагались зеленые идентификационные иконки и статусные коды. Прибегать к заранее подготовленной модели рассеяния сейчас было нельзя. Корабль, который только что занял передовое место выбывшего Петрунелла, все еще отступал, занимая свое место в строю флота, И использование модели рассеяния номер один в худшем случае могло привести к многочисленным столкновениям, а в лучшем дал бы эффект очень не скоро. Ну что ж, пора отрабатывать свое жалование и выходить на связь. Тайнс отправила приказ: рассеяние по схеме 5 всем кораблям. ЛК3 тоже плюс 2 пункта внутрь, смещение влево 5 пунктов, потом общая схема Подтверждения сигнала вернулись к ней первые от ее собственного навигатора, последняя от линейного крейсера Джингл, подтвердившего, что он изменил свой курс согласно небольшой коррекции, введённой Тайнс ради облегчения задачи И7, истребители «Семь» Кульверина, корабля, который сейчас занимал место Петронелла. Она отмечала, что ее тело воспринимает пульсирующие маневры, неожиданную смену направления настолько крутую, что даже противоударный гель не мог полностью ее скомпенсировать. Корабли вокруг них теперь должны были озарять мрак выхлопными струями, словно стреляя бесшумной шрапнелью. Нагрузка на корпус 85, сообщила ей служба контроля корабля. Отвечают все подразделения. Полный выброс по схеме 5, доложил статус флота. Д-7. Благодарю. Займите место в строю. К1. Единичный контакт. 5 север-низ-запад. И-3, двойной контакт, негатив 4 север верх-восток. Крейсер Митрэльеза и истребитель Картуш обнаружили корабли противника. Тайнс, даже не глядя на тактическое пространство, знала, для обеих сторон это означает потери. Берут вилку. Накрывающий залп нам здорово досталось. Два последних голоса принадлежали двум старшим тактическим офицерам. Мы что там в морской бой играем? Это был голос адмирала флота Кисипта. Он уже проснулся и теперь наблюдал за происходящим. Адмирал явно не возражал против того, чтобы Тайнс пока играла первую скрипку. Докладывает К1. Контакт с противником подтверждается. РО. Докладывает И3. Контакт с противником подтверждается. РО. Митральеза и картуш Запросили разрешение открыть огонь. Предлагается открыть огонь. Предлагается открыть огонь. Раздались голоса других тактиков. Огонь разрешаю, сказал адмирал флота Кисипт. Что скажет вице? Вице-адмирал Тайнс. Яробукин придерживалась такого же мнения. К1 и 3. Свободный огонь разрешен. Говорит К1. Открываю огонь. Говорит И3. Открываю огонь. В тактическом пространстве возникли алые лучи, исходящие от двух кораблей. Крохотные известиково зеленые точки со своими собственными статусными панелями были ракетами, устремившимися к вражеским кораблям. Множественные поражения в поле обломков и один. Сведения с датчиков низкого разрешения. Расходимся конусом. Расходимся конусом, подтвердила Тайнс, она наблюдала за вспышками впереди где обломки Петронелла бешено крутились, танцевали, прыгали, поражаемые все новыми вражескими снарядами. Останки корабля быстро падали в направлении основного флота, который стремительно продвигался вперёд. Тайнс включил отсчет времени до столкновения с полем обломков, оставалось 76 секунд. Она перевела прибор в режим осязательного считывания, чтобы не перегружать визуальное восприятие. Ни о каких положительных результатах лазерного огня, ни митральеза, ни картушней не докладывали. Их ракеты все еще двигались в направлении вражеского судна, пока никаких признаков ответа не наблюдалось. Что если мы ошибаемся, подумала Таинс. Что если они перехитрили нас и упредили наш маневр?» В глубине своего кокона жизнеобеспечения она сама не отдавая себе что-то сделала движение, что-то вроде пожатия плечами. Ну что ж, тогда мы все возможно погибнем. По крайней мере, смерть будет быстрой. Расходимся конусом. Расходимся конусом, снова подтвердила она. Она ждала, оценивала, спрашивала себя, что из этого получится. Монитор тактического пространства выдавал устаревшие и все менее актуальные данные о контактах, выявленных петронелом. Мерцающие, медленно исчезающие облака пульсирующих жёлтых эхосигналов. Два жестких контакта, все еще регистрируемые с сенсорами митральезы и картуша и подтверждаемые теперь другими, находящимися поблизости кораблями, выглядели как мигающие красные медленно сближающиеся прерывистые линии. Обломки Петронелла представляли собой пунктирную алую массу прямо по курсу. Она приближалась и медленно расползалась в ширь. Ну ничего, сказала себе таинца, — это-то у нас получится. Они не раз тренировались, исполняли этот маневр виртуальной реальности, исходя в точности из такой ситуации засада, маневр, ответные действия. Они знали, что запредельцы предвидят отправку флота из системы Зенерик Юлюбису. Самый быстрый маршрут для этого был, конечно, один по прямой. И его лазерно ровная линия превращалась в неуловимо искривленную исключительно за счет допущения минимального сноса соответствующих систем, которые вращались вместе с остальными окраинами галактики вокруг оси большого колеса, удалённой на 50 тысяч световых лет.